Глава 51. Успеть. Даркус бежал по коридору академии, не обращая внимания на шарахавшихся от него студентов. Ему было плевать, что своим видом он производит шокирующее впечатление. Дикий страх потерять любимую заглушил остальные эмоции. Отчаяние сдавливало грудь. он может не успеть, слишком долго находился в отключке. Вчера вечером, когда исследовал в лаборатории остатки вещества, с которым работала и понял всю серьезность ситуации и подстраховался. Но цинизм и безумие супруги оказались гораздо чудовищнее, чем он мог предположить. Даркус догадался. речь идет о сильнодействующем запрещенном препарате. И хотя не знал в деталях, какое влияние он оказывает на организм, понял, что раз один из компонентов зелья снотворное, то, скорее всего, это некое психотропное вещество, которое изменяет восприятие действительности. Даркус собирался серьезно поговорить с Эйвилной, знал, что она будет всеми возможными способами отнекиваться и переводить стрелки. Подозревал, что может даже применить препарат к нему, чтобы вывести из строя и выиграть время для заметания следов. Становиться жертвой ее экспериментов Даркус не собирался. Еще находясь в лаборатории, Э. на всякий случай... принял нейтрализатор снотворного. Расчет был на то, что хотя синтезированный эйвилный препарат состоял из нескольких компонентов, но, обезвредив действие одного, удастся избежать негативных последствий от препарата в целом. В общем-то, расчет был верным. Не учел Даркус только один момент – Какую дозу применит Эйвилна? В планах супруги, оказывается, было отключить мужа не на время, а навсегда. Антидот не справился с таким огромным количеством отравы. Нейтрализована была лишь часть. В итоге Даркус таки выпал из реальности на какое-то время. Пришел в себя и сразу же услышал Плач Илди. Радость, что у малыша вновь проснулись эмоции, моментально сменилась тревогой. До сих пор Кроха рыдал только тогда, когда Валерия испытывала сильный стресс или даже находилась в крайне опасной ситуации. В этот раз крик сына был пропитан какой-то особой безысходностью. От тяжелого предчувствия сердце сжалось. Даркус поднялся с кровати. Передвигаться было тяжело. Еще сказывалось действие препарата. Превозмогая слабость, спустился по ступенькам вниз и зашел в детскую. Одного взгляда на сына хватило, чтобы понять всю серьезность ситуации. Лера на грани жизни и смерти. Откуда исходит опасность, догадаться было несложно. Та, что с легкостью чуть не отправила мужа на тот свет, не остановится ни перед чем. Сумасшедший выброс адреналина помог действовать молниеносно. Даркус позвонил ректору и, вкратце описав ситуацию, попросил отдать приказ службе безопасности Академии задержать Айвилну, а также найти и взять под охрану Айлиту. Ректор пообещал все сделать и успокоил информацией, что всего полчаса назад видел студентку в полном порядке на заседании совета профессоров. Даркус боялся, что полчаса может оказаться слишком большим сроком. Он бросился к машине и через несколько минут уже был в академии. Ректор перезвонил и сообщил, что ни но ни Айлиту... Пока не нашли, хотя охрана уже обошла большую часть аудиторий и кабинетов, но заверил, что поиски продолжаются как в корпусе академии, так и в корпусе клиники. Разговор с Бердоулфом только подтвердил догадки Даркуса. Супруга у своего любовника на минус Возможно, Валерия там же. Вольно или невольно узнала о выходках Айвилны, выследила ее, и та, чтобы замести следы, собирается расправиться с ней. Перепрыгивая по три ступеньки за раз, Даркус несся во владение Эмов. Мысль, что его смелая, но в то же время беззащитная студентка, его самая отчаянная любовь, возможно, находится сейчас под действием ужасной отравы, сводила с ума. Он судорожно сжимал в руках бутылек с антидотом. Только бы успеть. Наконец лестница закончилась. Глаза, не привыкшие к темноте, отказывались что-либо видеть. Благо коридор был прямым, заблудиться невозможно, И Даркус бежал со скоростью, на какую только был способен. Только бы успеть. Несколько секунд, и он у цели. Два шага вправо. — Они были здесь? — спросил, едва темнота окутала с головой. — Не твоя ушла, твоя здесь, — ответил беспристрастный потусторонний голос. В этот раз Даркус сразу понял, что Эм имеет в виду. Ничего хорошего его слова не означали. «Где она?» Пространство задрожало от неистового вопля. Это был даже не вопрос. Это были приказ, требования и мольба одновременно. «Где?» Даркус почувствовал, как в его руку вложили... узкую, холодную, безжизненную ладонь, ту, что всего несколько часов назад то нежно, то страстно гладила его плечи. — Нет! — дикий крик безысходности сотряс владение Эммов. Но уже в следующую секунду Даркус начал действовать. У него не было времени на отчаяние. — Свет! — крикнул он в темноту. Как ни странно, приказ был мгновенно выполнен. Голубой поток, расходившийся от потолка вниз конусом, выхватил из тьмы небольшой кусочек пространства. Даркус увидел лежащую на узкой кушетке Валерию, бледную и неподвижную, глаза закрыты. Он категорически не собирался верить, что опоздал, приподнял голову и впрыснул антидот. Все содержимое бутылька, чтобы уж наверняка... «Давай!» — закричал он. «Давай, Лера! Дыши!» — прижал ее к себе. «Давай, любимая!» Возможно, прошла всего секунда, но она показалась невероятной. вечностью. Секунда, которая могла разделить жизнь Даркуса на до и после. Секунда, которая могла сделать мир бессмысленным и пустым. Но он все-таки успел. Вдруг почувствовал, как тело Леры, которое держал в объятиях, чуть шевельнулось, боялся Проверял, не показалось ли. Нет. Легкие начали работу. Вдох-выдох, вдох-выдох. Господи! Какое счастье! Даркус покрыл лицо Леры тысячью поцелуев. Не заметил, на каком из них она начала хоть немного понимать происходящее, но через некоторое время почувствовал, как ее руки нежно обвили шею. О, Боже! припал к губам и долго не мог оторваться. Он просидел бы вот так на кушетке рядом с ней всю оставшуюся жизнь, но неожиданно Лера отстранилась. — Илди в опасности! — расширив от ужаса глаза, произнесла она. — Эйвил натравит его какой-то дрянью! Даркус нежно провел рукой по волосам. — Я в курсе! — «Не беспокойся, он взят под охрану, а Эйвилну ищет служба безопасности». И снова впился в губы жадным поцелуем. «Оторваться» заставила мысль о необходимости обследовать Леру. Важно было удостовериться, что антидот полностью нейтрализовал отраву, и опасности для здоровья нет. Даркус аккуратно поднял Леру на руки и... и вышел из кабинета Эммов. Валерия все еще не могла до конца прийти в себя. Мягкая радужная оболочка окружала ее, делала мир вокруг забавным и мешала понять, что произошло. Хотя только ли в оболочке дело? Может ли вообще девушка соображать, когда ее несет на руках любимый? Через каждые несколько метров останавливается, ставит на пол, долго-долго целует, потом чертыхается каким-то своим мыслям, снова подхватывает на руки и отправляется в путь, чтобы через несколько шагов повторить все по новой. Нет, в таких условиях соображать категорически невозможно. Сознание начало проясняться только тогда, когда у Даркоса сработал тревожный браслет. Он глянул на запястье. «Вызывают в реанимацию. Врачей не хватает. Сразу два тяжелых пациента». Было видно, как ему не хочется расставаться. «Иди», — улыбнулась Лера, нежно проведя рукой по его небритой колючей щеке. «Я в порядке. Потом все расскажешь». Она первый раз обратилась к Даркусу на «ты». Кажется, ему понравилось. Он поймал ее ладонь и поцеловал. «Оставь тебя одну!» «Нет уж! Сначала сдам с рук на руки дежурному врачу и уверюсь, что к твоей палате приставили охрану». Оставшийся путь пришлось проделать быстро. Даркус на ходу отдал распоряжение и скрылся в реанимации, а Валерию поместили в палату с охраной. Эйвилна стояла перед смотровым окном реанимации и наблюдала, как врачи работают с Астеном. Она ничего не могла понять. Вернее, не хотела верить в то, что ей подсказывала логика. Любимый переместился совсем не тем способом, на который они рассчитывали, не с помощью ментального якоря, целым и невредимым, а так, как попадает в их мир большинство людей, получив серьезную травму. Но Эйви ужасала, конечно, не сама травма. Хирурги знали свое дело, повреждения уменьшались на глазах, Но чем меньше они становились, тем большая паника охватывала Эйвилну. Как только все раны будут заживлены, Эмы вернут Астена в исходную точку. Неужели все, что им подарила судьба, только эти несколько минут, а потом опять долгие месяцы разлуки, слезы отчаяния и досады брызнули из глаз». Профессор Кинофрид, закончив обрабатывать последнюю рану, кивнул помощникам: «Спасибо, коллеги, хорошая работа». Эйвилна знала, что следующей фразой будет «Можно отдавать пациента эмам». Она почувствовала, как разрываются одновременно мозг и душа. Эх, если бы у нее осталось хоть немного препарата, Она бы боролась. Так просто она бы не отдала любимого. Только через ее труп. А лучше трупы тех, кто хочет его отнять. Но ничего. Она и без зелья готова сражаться. Эйвилна ворвалась в реанимацию, оттолкнула Кинофрида от любимого, закрыла того своим телом и закричала «Нет!» «Прошу вас! Нет! Не отдавайте его! Э, мам!» Крупная дрожь начала бить тело. Она почувствовала, что чьи-то сильные руки пытаются оттянуть ее от операционного стола, но только крепче вцепилась в него. «Профессора Ивилна!» «Что с вами?» — услышала над духом голос Кинофрида. «Успокойтесь!» «С пациентом все нормально. По крайней мере, в смысле физического здоровья. Слышите? Отойдите от стола!» «Не отдам!» Прошипела Эйвилна. «Останется здесь!» «Успокойтесь!» Снова попытался урезонить коллегу профессор. «Он и так останется здесь. У него глубокое, неизлечимое ментальное повреждение». «Возвратить его в исходную точку не получится!» Эвилна чуть-чуть ослабила хватку и нервно переспросила. «Что с ним?» «Поглядите сами!» — пожал плечами Кинофрид. «Такого я еще не видел! Ментальная структура просто разорвана на две части!» Эммы объяснили, что когда пациент получил травму, то находился в ментальном трансе между двух миров, поэтому при перемещении его ментальная структура разорвалась. «Как ни печально», – вздохнул помощник Кинофрида, «но восстановить эмоционально-энергетический уровень пациенту с разорванной ментальной структурой не получится. Теперь он просто овощ». Эйвилна почувствовала, как подкосились колени, и она медленно сползла на пол. Ее снова подхватили сильные руки, только это был уже не профессор Кинефрид, а охранник. Тишина и покой больничной палаты посодействовали тому, что радужная оболочка, окружавшая Валерию, полностью растворилась И Лера начала понемногу осознавать весь ужас происшедшего. Ее пытались убить. Можно даже сказать, практически убили. И если бы не Даргус, она бы так и заснула вечным сном под действием жуткого зелья Эйвилны. Но зачем Мегера отравила Леру? Еще больше непонятно. Зачем устроила сеанс общения с Астоном? Откуда вообще знала про земного жениха Валерии? Ответы нашлись, когда Лера вспомнила о манускрипте, который перевел Айкен. Ее пытались использовать как ментальный якорь. Выходит, Астен с самого начала манипулировал Валерией. Не зря Пашка ее об этом предупреждал. «Эх, Пашка, Пашка, славный, влюбленный, преданный друг». Мысли прервала неожиданно вбежавшая в палату Элиана. «Лера! Идем! Там такое!» — возбужденно затараторила она. «Ой, Эли! Ты еще не представляешь, какое тут у меня! Садись, расскажу, не поверишь! Потом расскажешь!» — отмахнулась подруга. «Идем, а то пропустим! Мне, наверное, не разрешат из палаты выходить!» «Видела, какую охрану к двери приставили? Сняли уже! Охрана больше не нужна! Идем!» Илиана схватила Леру за руку и потащила в коридор. По дороге начала взволнованный рассказ. «Короче, говорят, сейчас в реанимации башню под стражу берут. Ей совсем крышу сорвала. Такую истерику устроила! На полу каталась!» Кусалась, царапалась, охране даже пришлось шокер применять. Кричала, что никому любимого не отдаст. Прикинь, сколько у нее возлюбленных. С одним у Эмма встречается, а второй вообще с земли. Один из пациентов в реанимации. Это парень с земли? Да, они оба с земли. Говорят, одновременно с высотки свалились. То ли дурачились, то ли боролись. Одному повезло. Сейчас подлатают и домой, а вот второму, по которому башня так сокрушалась, не очень. Пожизненная ментальная инвалидность. Лера прибавила скорость так, что Ильяна едва поспевала за ней. Когда они прибежали к цели, Эйвилну уже выводили наружу. Волосы растрепаны, Глаза горят безумием, колени побиты, одежда изодрана. Ведьма ведьмой. Но Лера не испытала ни грамма злорадства. Ее больше тревожили пациенты с земли. Особенно второй. Она прилипла к смотровому стеклу. Да, так и есть. В первом отсеке Астен, во втором Пашка. Даркус. и два хирурга занимались пациентом из второго отсека. Лера не могла отвести глаз. Но не от огромной раны, которую умело заживляли медики, а от предплечья, на котором не было ни царапинки, зато красовалась тату. Раньше его не было. Лера несколько раз пробежала глазами надпись «Я буду твоим якорем, если захочешь вернуться!» По щеке покатилась слеза. «Эх, Пашка, Пашка, славный, влюбленный, преданный друг!»